их маленьком Антони. Вот, кстати, отличный предлог, чтобы уехать как можно раньше. Он пишет Эжену Жаме. Вытащите меня отсюда, друг мой. Вытащите как можно быстрее. И вот каким образом. Найдите фермена дорогой моя Эжен, и передайте, чтобы тот же мне написал масон, секретарь комедии Францесса, Будто мое присутствие в Париже необходимо из-за Антони. Никому, кроме него, об этом не рассказывать, Думаю, вы догадываетесь, почему мне необходимо иметь серьезную причину, чтобы выехать. Пока что он ходит на охоту, возвращаясь оттуда с ногами расцарапанными утесником, с руками кровавыми от колючек ежевики, но не убил даже и ласточки. Он посещает замок Лисон, хозяин которого Лемо слывет редким для этой местности либералам. Он создает зародыш национальной гвардии. 10 человек, с которыми один жандарм проводит тайные учения. В сопровождении своего вандейца, который продолжает ему покровительствовать, Александр продолжает свои занятия историческим и политическим туризмом. Замок Жильдере, известный здесь как «Замок Синей Бороды», после боя в Тарфу, где Клебер был разбит шуанами, а также неформальные встречи и беседы, которые позволят ему за несколько недель иметь полную картину жизни в Дэй. В самый разгар шуанства доклад Генерала Комитету Общественного Спасения поражал остротой анализа и уместностью предлагаемых им и исключительно гуманных средств, с помощью которых можно было выйти из гражданской войны. Доклад, который Александр приготовил для лафаета такого же свойства и масштаба и обнаруживает поразительное чутье его автора на опасность исторической ситуации и, следовательно, способность ее предвосхищать. Описав изоляцию Ван вандеи состояние экономического и социального застоя, он объясняет, каким образом топография местности, многочисленные загоны и изгороди способствует развитию партизанской войны, с которой почти невозможно бороться. В настоящий момент страна эта охвачена возбуждением, объединяет свои силы дворяне, чья власть над арендаторами беспредельна и, следовательно, может в любой момент использовать их в качестве пушечного мяса. Крамольные проповеди читают священники, для которых Луи Филипп не может избежать уничтожения. Что касается процентного отношения либералов к буржуазии, то на 15 буржуа найдется едва ли один либерал. Средства, с помощью которых можно предупредить восстание, представляются нам следующими. Первое. Прокладывание дорог. Как правило, народ видит в дороге, проложенной по непроезжей стороне, облегчение для затухающей торговли. Правительство же, в том случае, если оно либеральное, со своей стороны увидит в ней цель политическую. За коммерцией последует цивилизация, а за цивилизацией – свобода. В связи с другими департаментами заставят забыть страх перед своей примитивной грубостью. Правдивые новости смогут распространяться быстрее, а новости ложные будут тотчас же опровергнуты, так как во всех центрах кантона откроется почтовое отделение. Жандармы станут осуществлять здесь активную и регулярную службу, а, наконец, в случае необходимости дорогами смогут пользоваться войска самым решительным образом. Второе – перевести в деревне Зелуары 10-12 священников, например, из Тифожа, Монтабана, Торфу и Сен-Креспена, добавляя к их жалованию по сотне франков – чтобы они перестали кричать о мученичестве. На их место восплодившиеся приходы послать священников верных правительству Им нечего бояться, так как сан...